от одного капитана-исправника, не помню, какого-то города, в которую он излагал ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе, а в доказательство приложил к просьбе при преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где через каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак,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 и даже Шурин и все совершенные башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени. И это произошло именно вот как.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 что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его. Но Акакий Акакевич, если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки. И только разве если неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки,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 когда все уже отдохнуло после департаментского скрипения перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно неугомонный человек, когда чиновники спешат придать наслаждению оставшееся время, кто побойче несется в театр, кто на улицу, определяя его на рассматривание каких-нибудь шляпёнок, кто на вечер, тратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга, кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампы или иной вещицы, стоившей многих пожертвований, отказов от обеда, гуляний, Словом, даже в то время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 Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5 шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замёрзнувшие по дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакович с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо,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 Незговорчив, и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакевич невольно выговорил. — Здравствуй, Петрович. — Здравствует желаю, сударь, — сказал Петрович, — и покосил свой глаз на руки Акакия Акакевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес. «А я вот к тебе, Петрович, того». Нужно знать, что Акакий Акакевич изъяснялся большую частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами «это право совершенно того», а потом уже и ничего и не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил. «Что ж такое?» — сказал Петрович, и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалты, петлей — что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных. Это первое, что он делает при встрече. А я вот того, Петрович, шинель-то, сукно. Вот видишь, везде в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось и кажется как будто старое, оно новое. Да вот только в одном месте немного того, на спине. Да еще вот на плече одном немного попротерлась. Да вот на этом плече немножко, видишь? Вот и все. И работы немного. Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем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 «Нет, нельзя поправить. Худой гардероб!» У Акаки Акакевича при этих словах ёкнуло сердце. От чего ж нельзя, Петрович?» — сказал он почти умоляющим голосом ребёнка. «Ведь только всего, что на плечах поистёрлось. Ведь у тебя же есть какие-нибудь кусочки». «Да кусочки-то можно найти. Кусочки найдутся», — сказал Петрович. «Да нашить-то нельзя!»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 «Нет», — сказал Петрович решительно, — «ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из него себе анучек потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать». Петрович любил при случае кольнуть немцев. «А шинель уж, видно, вам придется новую делать». при слове «новую» у Акаки Акакевича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 полтора рублей за шинель!» — вскрикнул бедный Акакий Акакевич. Вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса. «Да-с», сказал Петрович, — «да еще какова шинель! Если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, так и в 200 войдет».